Глава 19. 9 июля 1942 года, 1 час 37 минут. Район Черновского моста город Воронеж. Диверсионно-штурмовая группа старшего лейтенанта Самсонова. Эх, если бы у меня был наган с бромитом, а так придется использовать самодельный тканевый глушитель, с помощью которого я снимал немецкий пост еще у Дотов в прошлом погружении. Всем тихо, действовать буду сам. Мой напряженный шепот в буквально мертвой тишине раздается словно крик. Я даже испуганно замер, отчаянно вслушиваясь в приближающиеся шаги. И если фрицы что-то услышат, начнут напрягаться, то закономерно успеют поднять тревогу при попытке их атаковать, и тогда моя миссия будет провальна на фазе старта. Причем отступить на лодках уже не факт, что получится, скорее наоборот. Запустит люстра устер над рекой до перекла нас на переправе из машингеверов? Но нет, ганцы ничего не услышали. Скорее всего, шепот мне только показался громким. Это хорошо, это значит у нас есть шансы. Главное, чтобы ребята на второй лодке не проявили себя раньше времени. Чтобы предупредить остальных, я использую зажигалку, прикрыв пламя от приближающихся по правой стороне немцев корпусом, и дважды закрыв его рукой. Заранее обговоренный сигнал затихли Фриц рядом. После чего мне остается только ждать, когда разводящий караул пройдет мимо. Немец не один. Впрочем, я и так это знал. Спокойно разговаривая, комрады неспешно проследовали на расстоянии метров 150 от нашей Лёшки. Один из ганцев аккуратно чиркнул зажигалкой, раскурив сигарету и тут же спрятал её в кулак. Короткого мгновения, когда был заметен огонёк, оказалось достаточно, чтобы определить расстояние до противника. Немного покумеков, я отложил пистолет в сторону. Бросаться преследовать немчуру сейчас это по-глупому рисковать обнаружить себя. На такой дистанции приблизиться не слышно, не выйдет. А так прошли мимо, да и ладно, лишь бы моих ребятку второй лодки не обнаружили. Тиагос на текут мгновении бездействия в очередной раз демонстрируя, насколько разным может быть восприятие времени. По часам прошло минут пять от силы, а кажется, не меньше получаса лежим, ждем, когда фрицы удалятся на достаточное расстояние. Ну вот, кажется, ушли. И судя по тому, что напротив нас остановки разводящий караулу, правда, если это был он, не делал и ни с кем не общался, постов напротив места нашей высадки не наблюдается. Вновь подаю знак зажигалкой, закрыв огонек один раз. Это значит, путь свободен, идите к нам. Заранее проинструктированные бойцы, снаряжение которых я проверил перед выходом, заставив попрыгать. По итогам дополнительного подгона амуниции ни у кого ничего уже не звякло передвигаются быстро, молча и практически бесшумно. Вначале перебежали пулеметчики, С лучшей стороны зарекомендовавший себя в последнем бою Гриша Антюфеев, чья рана оказалась не столь критичной, что позволило бойцу остаться в строю. А вместо Георгия в расчет вторым номером напросился Серега Шитьюк со своей крестьянской основательностью, очень тщательно разобравшийся с устройством трофейного МГ-34. Следом пошли минометчики, приданные мне Васикченко. Фамилии бойцов я не запомнил, запомнил имена: Коля и Сергей. Трофейная 50-миллетновка весит гораздо меньше батальонного миномета калибра 82 мм, так что дистанцию артиллеристы прошли без особых напрягов. И наконец замыкают группу два снайпера: Владимир Лопатин и Егор Акимов, на точные выстрелы СВТ которых я возлагаю очень большие надежды в ближайшем бою. Нареканий к подчиненным нет. Двигаясь попарно, они без лишнего шума добрались до нас, воссоединив диверсионно-штурмовую группу. Вооружение у нас солидно. На 12 человек приходится два ручных пулемета, одно противотанковое ружье и один легкий миномет. Вторые номера расчетов машингейверов и ПТРД, кроме тяжелого оружия, имеют при себе лёгкие МП-40, а оба минометчика закинули за спины массивные, но очень эффективные в ближнем бою ППД. Наконец, и я, помимо ручной мортирки, имею также автомат Фольмера, а сыгравший военнопленного Коля Вершинин крепко сжимает в побелевших пальцах ППШ. Плюс у всех, кому положены пистолеты по штату, имеются трофейные П08 Люгер, и П38 Вальтер, а также по четыре гранаты на каждого бойца и запас патронов из разряда мало, но больше не взять. Да, машин для смертоубийства хватает. Теперь бы с умом их использовать, да не запалиться прежде, чем начнется бой. Собрав всю группу, я повел людей от реки вглубь городской застройки. Надеюсь, выйти к мосту с тыла и моляй, чтобы мы не напоролись на фрицев раньше времени. До начала атаки полка осталось менее чем 40 минут, ничтожно мало для подготовки нашего удара. Тем не менее, высадились мы довольно удачно, у небольшого скверика между домами, до которого добирались вновь попарно короткими перебежками. Сейчас же отряд углубляется в него. На руку нам играет то, что сквер городской, то есть с открытыми просветами между деревьями и ровной землей, без бесконечных кустарников и рытвин, с которыми мы бы встретились в настоящем лесу. При движении в нем ночью сослепу можно запросто вывихнуть ногу или получить растяжение. А еще сквер или небольшой парк, не знаю, как правильно его назвать, тянется в сторону моста аж на 200 метров и примыкает к домам, считая прямая дорога немцам в тыл. Нам везет, и небольшая группа без сюрпризов проследовала большую часть пути, не встретив ни единой души. Но когда мы уже практически завернули за угол дома, примыкающего к ведущей на Чернавский мост улице, я отчетливо услышал шаги. Не услышать нас немцы так же не могли, но видно сочли за своих. Вот сейчас мне маскарады пригодится. Семен, возьми пистолет и держись за моей спиной. Я выйду к фрицам первым с пустыми руками, попробую сработать ножом. А ты шмаляй во второго и третьего, если есть третий. По шагам вроде бы небольшая группа. С пистолета ты ведь уже стрелял? Семен Петров, второй номер расчёта ПТР у Ивана Родина, согласный, и черезчур поспешно кивнул с показательной готовностью приняв трофейный вальтер с намотанным на ствол глушителем. Подозрительно посмотрев на парня, который сейчас оказался ко мне ближе прочих. Впрочем, среди моих бойцов все равно нет спецов, уверенно попадающих из П-38 за 50 метров. я зло прошипел. С пяти шагов не промахнешься. Патрон в стволе с предохранитель сниму. Говорить буду я, ты молчок. Сигнал для атаки драйн, остальные приготовятся к бою. Времени уже не остается подняв флажок на вальтере, я легонько хлопнул петрова по плечу и первым шагнул за угол ночи, камрады первый идущий фриц тут же скидывает темп 40 еще двое спешно дёргают винтовки с плеч изготовившись к бою старший пролайл кто такие почему не в расположении я ответил насколько возможно простодушно одновременно сделав шаг навстречу так галпт он приказал найти вас и привести к нему что Мне удалось удивить немецкого онтера, усыпляя его бдительность, показательно раскрытой правой ладонью и мирно покоившимся на груди автоматом, повешенным на шею за ремень. А вот узкий клинок, зажатый в кисти левой руки обратным хватом, Ганс так и не увидел, позволив мне сделать еще один шаг. Драйн. Правая рука сбивает ствол МП в сторону с одновременным подшагом вперед, а левая стремительным неуловимым движением полоснула клинком по открытому горлу врага. В ту же секунду из-за спины ударили часто и пока едва слышимые слышимых хлопки выстрелов. Раз, два, три. Вооруженный Маузером немец, стоящий слева от меня, падает, но третьего фашиста Семену не достать. Я перекрыл линию огня. Сильный удар трофейного стилета у самой мушки карабина отвел от меня смерть. Одновременно едва ли не выбив оружие из рук ошарашенного проходящего солдата, на спуск нажать он так и не успел. А зародившийся в горле крик оборвали добрые 15 сантиметров стали, вошедшие в солнечное сплетение, и лишившие немца воздуха столь необходимого, чтобы поднять тревогу. Тела убрать быстрее и к мосту, атака начнется меньше, чем через полчаса. К началу атаки мы приблизились к огневым точкам фрицев метров на 300, закрепились гансы крепко. Только с дороги заметны четыре огневые точки со станковыми пулеметами, укрепленные мешками с песком и бьющими вдоль моста. А справа из-за соседних домов, раздаются отдаленные хлопки и ляск минометных выстрелов. Выход бойцам полка НКВД закупорил бронированный хорь, молотящий по фронту наступающих из автоматической двадцатимиллиметровой пушки и спаренного с ней МГ-34. А в воздух взлетело под десяток люстр, превративших ночь в день. Зараза, да с такой плотностью огня вообще удивительно, что хоть кто-то из бойцов батальонов сумел пробиться на этот берег в реальной истории. Родин Заткните броневик срочно. Пулеметчики и снайперы разбейтесь по целям, чтобы не работать по одному расчету. и валить их быстро. Все сделайте правильно, развернуться к нам не успеют. Минометчики, оставьте пока самовар. Вершинин, я Берешь обоих бойцов и аккуратно топайте втроем на звук минометных выстрелов. Постарайтесь подобраться к фрицам поближе, а дальше гранатами их и контролите из автоматов. Если наши орлы смогут разобраться, что к чему, пусть попробуют взять батальонный самовар фрицев. Нет, по гранате в трубу и назад. Все, война работаем. Приданные маёрам артиллеристы не особо довольны тем, что их в одно мгновение превратили в штурмовиков, но приказы командира в бою не обсуждаются. Группа младшего сержанта быстро уходит, пулеметчики же и стрелки занимают позиции по обочной дороге. Расчет расчёт уже выстрелил, зарядив сверкнувший зеленым трассер в корму немецкого бронеавтомобиля. Первая же пуля в цель. Ох, не зря я настоял на том, чтобы ремонтники закрепили оптическую трубку рядом со штатным прицелом бронебойного ружья. Ох, не зря. Между тем Родин, не теряя времени, выстрелил второй раз, уложив бронебойно-зажигательный патрон в борт попытавшегося было развернуться броневика. Иван удачно попал в район бензобака. Машина дернулась и тут же вспыхнула. С небольшой паузой вслед за расчетом ПТР заговорили по целям трофейный МГ-34. Зачистили одиночные выстрелы светок. Порядок, накрутим мы сейчас хвоста ганцам. Дистанция для огня оружейного гранатомета великовата. Немецкий бьет максимум на 250 метров, проигрывая советской ручной мортирке Дьяконова с дальностью стрельбы аж под 800 метров. Зато у меня есть шанс воспользоваться трофейным минометом. Как никак, а ведь рабочие навыки были заложены. Из пушки я уже била, теперь можно из самовара попробовать. Правда, совершенно не знаю, что и как, но в голове тут же всплывает вся необходимая информация, и я начинаю лихорадочно изготавливать к бою немецкую трубу. Вначале осколочные снаряды достают четыре штуки из раскрытого пенала переноски, поочередно свинчивая с каждой мины предохранительный колпачки головного взрывателя. Затем также из пенала извлекают дополнительные заряды и вкладываю их между перьями стабилизаторов. Причем нужно направить их выпуклой стороной футляра к трубке стабилизатора и укрепить ушками в вырезах перьев. Ёлы-палы, целая наука. И одному долго очень. Так, готово. Теперь необходимо выставить прицел. Поворот 90, возвышение 50, дистанция 300 метров. веха дымовая труба двухэтажного дома. Неплохо так, спасибо за подсказку. Лёгкий немецкий 50-миллиметровыми миномет изготовлен по глухой схеме. Все его механизмы размещены на опорной плите, так что с выставлением двуног запариваться не нужно. Аккуратно вращая маховик барабана на наводки, выставляю требуемый угол возвышения, затем дистанцию с помощью дистанционного крана. но ну, кажется, все готово. Аккуратно беру первый огурец за середину корпуса, направляю его хвостом в ствол, также аккуратно опускаю внутрь и отдёргиваю руку, когда центрирующее утолщение достигает раструба. При этом даже не пытаюсь загнать снаряд с силой. Возможен наклеп на центрирующую утолщение мины или на внутренних стенках самовара. Присаживаюсь рядом закрыв уши и открыв рот, дожидаясь, пока капсюль вышибного патрона наткнется на боек ударника, воспламеняя его. Выстрел. Первый огурец вылетает из канала минометного ствола и, пролетев в воздухе всего пару секунд, взрывается немного впереди поднимающихся в контратаку от моста фрицев. Кто-то падает. Хорош, работает труба. Ох, накормлю я вас сейчас немчики вашими же огурчиками, до да добавки подсыплю от души. Я успеваю высадить с десяток осколочных мин, прежде чем, разобравшиеся в происходящем гансы, отхлынули от дороги, и начали обходить нас за домами, ограничивающими улицу. Впрочем, главной цели мы и так уже добились. Все обозримые расчеты станковых машин выбиты, сожжен защищающий выход с моста хорк доносящиеся справа выстрелы батальонных минометов Ганса заглушили гранатные разрывы и частые захлебывающиеся очереди советских пистолетов пулеметов Правда, перестрелка справа усиливается с каждой секундой, что не есть хорошо. Зато над Чернавским мостом уже разносится грозное «Родное русское ура и отчаянные крики за Сталина. По бойцам НКВД по-прежнему работает пару пулеметов, но обозначившие себя огневые точки нацистов успешно даются расчетами станковых максимов. ПТР и очередями Дегтяревых штурмовых групп. Ливневой стены свинца, о которую в моем прошлом разбилась атака бойцов майора Васильченко, больше нет. И первые смельчаки уже прорываются на наш берег, связывая боем фрицев, пытающихся контратаковать мою группу. Все уходим направо на помощь вершине, но заодно нашим прорваться поможем. Бойцы послушно подрываются, поднимаются из земли. Я же с легким вздохом достаю трофейное яйцо и, дождавшись, когда мои ребята отойдут метров на пятнадцать, обрываю шнурок, закинув гранату внутрь минометной трубы. С самоваром я не убегу, а чаша весов боя все еще может склониться в сторону противника. Рабочий же миномет я им оставлять не намерен. Успеваю отбежать метров на двадцать, поравнявшись с углом, примыкающего к дороге дома. Вторая граната, теперь уже колотушка, летит точно к раскрытому пеналу с минами. Ох, вот бы сейчас фрицы на нашу позицию вышли, был бы им подарочек напоследок. Грохот двойного взрыва меня буквально оглушил. Я рефлекторно скакнул назад в момент детонации. Бахнуло знатно, прямо победный салют в честь захвата моста. Но бой еще не окончен. За поворотом ожесточенно ревут очереди шенгеверов, раздаются гулкие выстрелы противотанкового ружья Дегтярева. частые хлёсткие хлопки обеих СВТ. А ситуация складывается далеко не простая. На нас наступает не меньше взвода фрицев, уже отрезавших и прижавших к стенке какого-то сарая отчаянно отстреливающуюся группу Вершинина. К слову, по Немцам работает только два автомата. Выводы напрашиваются совсем неутешительные. К нашему счастью, у противника нет ручных пулеметов. По всей видимости, мост защищали силы пулеметной роты Вермахта. У них все МГ станковые, зато хватает пистолетов и автоматов. И немцы грамотно ведут бой, несмотря на наше превосходство в огневой мощи. Противник сближается на дистанцию броска колотушек, быстро залегая и умело используя при этом любые укрытия. Запускать люстра они не спешат, концентрируя огонь карабинов на наших пулеметчиках. Их выдают плотные вспышки пламени на растрах трубах машингеверов, а также на расчете бронебоев. Преимущество оптики последних нивелируется темнотой и тем, что на сравнитель небольшие цели, бегущего человека и тот же бронеавтомобиль не сравнишь. Приходится брать на упреждение И как назло, взять осветительные ракеты я не догадался, посчитав, что немцы во время атаки полка и так засветят себя будь здоров. В общем-то так оно и было, на мосту. Но вот сейчас пули густо бьют рядом с моими бойцами, один раз я слышу смачный шлепок свинца о плоти, и тут же отчаянный короткий вскрик бойца. Бой ведется на дистанции уже всего в сотню метров, и кажется, что противник вполне способен уничтожить мою группу. Твари! Меняйте позицию, не лежите на месте. Пулеметчики, бейте длинными на подавление. Я тоже попробую их прижать, надо сдюжить, наши уже близко. Вход идет последний резерв, оружейный гранатомет. Несмотря на сравнительно сложный прицел, сейчас при стрельбе прямой наводкой мне достаточно мушки и целика. Остается только выставить требуемую дистанцию на визирной планке прицела и вставить гранату в мортирку. Готово. Сняв карабин с предохранителя, я тут же жму на спуск. И выстреливший холостой патрон отправляет в полет уже сам осколочный снаряд, бахнувший где-то за спинами фрицев. Зараза, не подходит для ведения огня по пехоте прямая наводка. Плюнув на заморочки с прицелом, вновь заряжаю гранату в мортирку и шмаляю задрав ствол карабина вверх. Описав небольшую дугу, снаряд бахает перед немцами с заметным недолетом, но я уже интуитивно понимаю, какое необходимо взять упреждение и вновь заряжаю гранатомет. Выстрел И вот раз граната взрывается рядом с залегшими фрицами. Порядок. Я успеваю сделать еще три торопливых выстрела, дважды сменив позицию, а потом при причувствуй опасности буквально резануло по спине, заставив вскочить и дернуться в сторону. Тяжелый удар в левую половину груди опрокинул меня на спину. В глазах тут же потемнело. Сразу стало трудно дышать, а тупая боль заполонила сознание. Нащупав место ранения пальцами, Я почувствовал, как между ними бежит горячее, как быстро намокает китель и какими болезненными ощущениями отдает в грудине даже при легких касаниях. Но, кажется, пуля только зацепила бок, сломав ребра. Значит, рана не столь страшная. Значит, но ну, если не успеть ее перебинтовать, можно загнуться от потери крови. Да, и таблетка пенициллина сейчас не помешает. Да. А главное суметь отбиться, иначе немцы подойдут метров на сорок и закидают нас гранатами. Сейчас полежу ещё секунд десять и встану, вернусь в бой, покажем тварям, где раки зимуют. Еще десять секунд и вернусь. десять секунд.